32. Варшавская школа немецких разведчиков, как и некоторые ее филиалы, была организована в октябре 1941 года. Она находилась в непосредственном подчинении действовавшего на Восточном фронте разведывательно-диверсионного органа, условно именуемого штабом Вали. Дислоцировалась школа в 21-м километре восточнее Варшавы, близ населенного пункта рамбертова и железнодорожной станции «Милосно» в местечке Сулиновек по улице Подаревского. Там же разместился один из филиалов штаба Вали и принадлежащая ему мощная радиостанция. Филиал штаба, разведорганы и канцелярия школы занимают белое четырехэтажное здание бывшего приюта для престарелых женщин, а под общежитие разведчиков и классные помещения отведены стандартные деревянные бараки в Сосновом лесу. Территорию школы отделяет от филиала штаба Вали улица Подыревского. Общежитие разведчиков ходаков и разведчиков-радистов отгорожены забором. Немецкие офицеры и солдаты караульной команды размещены неподалеку отсюда на даче, некогда принадлежавшей Пилсудскому, и в двух бывших школах для детей. Вокруг высится шесть радиомачт, мощные радиостанции – Если смотреть на весь комплекс сверху самолета, то обратит на себя внимание только штаб, разведоргана. Здание его резко выделяется размерами и красной черепичной крышей, остальные постройки сливаются с местностью. В бараке, расположенном в 30 метрах севернее штаба, живут рабочие из военнопленных, шоферы, портные сапожники. Там же размещаются склады, продовольственные вещевые. Двор перегорожен деревянным забором. Посреди той части двора, которые примыкают к этому бараку, небольшой одноэтажный склад, где хранятся личные вещи военнопленных и одежда, предназначенная для диверсантов, подготовленных к заброске в советский тыл. Западнее, где и находится сама школа, тоже несколько построек. Три зеленых барака, расположенных в виде буквы «П», среди высоких сосен, обращенной на восток. В трех комнатах южного барака, рассчитанного на 50 человек, устроено общежитие для разведчиков-радистов. Две комнаты северного барака, в которых может разместиться до 30 человек, отведены под общежитие разведчиков ходаков а третья предназначена для занятий. Все три комнаты среднего барака оборудованы под классы для радистов, в каждом из них могут заниматься 10 человек. Рядом с бараками стоит серое двухэтажное каменное здание, на втором этаже которого в специальной мастерской фабрикуют фальшивые документы, чтобы снабжать ими агентуру, забрасываемую в советский тыл. Здесь изготовляют все необходимое для этого. Штампы, печати, есть и фотолаборатория. Здание штаба имеет три входа. Со стороны южной улицы парадный ход с белыми колоннами, через которые попадают в караульное помещение, а из него на кухню и во двор. На кухню можно попасть и через другой ход, со стороны двора. Рядом с этой дверью деревянная пристройка для полевых кухонь. Но пользуются здесь почти всегда третьим ходом, тем, что в углу, со стороны двора, Он ведет в западное, пристроенное из красного кирпича крыло. На первом этаже этой пристройки кухня и казарма, на втором – кладовые, на третьем – квартиры офицеров и унтер-офицеров. Сам штаб разведоргана занимает белое здание, где работают офицеры. Кабинеты, на дверях которых указаны их фамилии, расположены на первых двух этажах, по 12 на каждом. В крыле третьего этажа – радиоузел. Имеется и зрительный зал на 150 человек. Для обеспечения агентуры, забрасываемой в тыл советских войск, фиктивными документами при Вале-1 создана специальная команда 1Г. В ее составе 4-5 немцев, граверов и графиков, завербованный аввером русский военнопленный, знающий советское гражданское и военное дело производства. На команду 1Г возложены также сбор, изучение и изготовление наградных знаков, штампов и печатей, Ордена и бланки трудноисполнимых документов, таких как паспорта и партбилеты, команда получает из Берлина. В обязанности команды 1Г входит, кроме того, инструктирование агентов о порядке оформления и выдачи документов на территории СССР. Склады, портновская и сапожные мастерские снабжают забрасываемую на советскую землю агентуру военным обмундированием, снаряжением и гражданской одеждой. Отдел «Валет-2» руководит диверсионными и террористическими действиями в частях и в тылу Советской армии. В его распоряжении склады оружия, взрывчатых веществ и различных диверсионных материалов, расположенных в местечке Сулиновек, там, где дача Пилсудского. Отдел ВАЛИ-3 руководит контрразведывательной деятельностью. На него возложена борьба с советскими разведчиками, партизанским движением и антифашистским подпольем в зоне армейских и дивизионных тылов на оккупированной советской территории. Штабу ВАЛИ придан специальный авиационный отряд из четырех шести самолетов, предназначенных для заброски агентуры в советский тыл. Варшавская школа при штабе Вали, готовящая квалифицированную агентуру из советских военнопленных, считается центральной, показательной. Поэтому она служит также для ознакомления работников германских разведывательных органов с методами организации разведшкол и обучения агентов. Номер ее полевой почты 57 219. Отбору агентуры в Варшавскую школу немецкая разведка придает особое значение. Представители Абвера, наметив в лагере для военнопленных подходящего человека, прежде чем завербовать, и сами всесторонне изучают его и собирают сведения о нем через внутрилагерную агентуру. В большинстве случаев завербованным не сообщают, как они будут использованы. Об этом их ставят в известность только в самой разведшколе. Одновременно они получают чешское или французское трофейное обмундирование и клички вместо имен. ландсдорф расположился в одной из комнат штаба Вали с возможным для этого казарменного помещения комфортом. Пол и тахту устилали пушистые ковры. Через стеклянные дверцы шкафа были видны пестрые корешки английских и французских книг. По углам стояли два торшеры, и все это, особенно цветы, повсюду делало комнату уютной. Докладывая, Вайс приветливо глядел в сухое лицо Лансдорфа, но не видел ни тонких поджатых губ, ни тонкого носа, ни впалых сиреневых после бритья щек, ни крутого лба с большими залысинами. Он только чутко следил, как менялось выражение выпуклых, по-стариковски выленивших, но не утративших живого блеска глаз своего начальника. Лансдорф лежал на тахте, подложив руку под голову, и не изменил позы, когда вошел Вайс. Он был в пижаме английского происхождения теплом халате из верблюжьей шерсти. На ногах меховые шведские домашние туфли. Верхний свет был погашен, и яркая лампа торшера освещала только лицо Вайса. И Вайс понимал, что не случайно стул, на который предложил ему сесть ландсдорф стоял под торшером. И хотя резкий свет раздражал глаза, он и не подумал передвинуть стул. «Прием довольно-таки дубоватый для такого маститого разведчика, как Лансдорф», — отметил Вайс. «Столь же примитивным было выражение скуки и равнодушия, с каким Лансдорф, казалось бы, невнимательно слушал Вайса, и иронические замечания по поводу его доклада. Ефрейтор оказался чрезмерно наивен в своем восхищении деятельностью капитана Дитриха, его умом и прожектами. Однако Он не прерывал Вайса, когда тот приписывал Дитриху кое-какие соображения, чтобы выяснить реакцию ландсдорфа на них. И он говорил, что капитан Дитрих проявил тонкую и глубокую наблюдательность и совершенно прав, считая, что русские военнопленные, с легкостью согласившиеся стать предателями, с такой же легкостью могут изменить германии. И трусость их, и низость — не очень надежная порука. Едва ли можно сформировать из этих военнопленных готовых на все агентов. Ориентироваться только на подобных людей значит избрать наиболее легкий путь, но легкий путь не всегда приводит к цели. — Что ты предлагаешь? — перебил Лансдорф своим тусклым ровным голосом. — Я? — Ничего. — Просто я говорю о том, что мне довелось слышать. Произнеся эти слова, Иваган напряженно думал — Каким способом, вернее, внушить Лансдорфу, что кроме людей, рекомендуемых гестапо, авверовцы должны сами отбирать в разведывательно-диверсионные школы наиболее подходящих военнопленных? При этом условии Иоганну будет несколько легче отыскать и определить в школу людей, которые ему нужны, чтобы начать опасную, но такую необходимую сейчас его родине работу, предотвращать злодеяния агентов Абвера и спасать тех, кто окажется готовым к борьбе, способным на подвиг». И нащупывая почву, он заметил несколько неопределенно. Капитан Дитрих высказывал предположение, что, опасаясь возмездия со стороны других заключенных, некоторые, только из самосохранения, чуждаются контактов с нами. И это не что иное, как специфическая форма маскировки, а для такой маскировки нужны ум, выдержка, выносливость, именно те качества, которые требуются от агента. Лансдорф Живо поднял голову, пристально взглянул на Вайса, процедил сквозь зубы. «Это, пожалуй, оригинально. Во всяком случае, не шаблонно». И задумался. Но тут же, не желая показать, что это соображение его заинтересовало, устало прикрыл белые веки, пожаловался. «Это неустойчивая погода. То заморозки, то оттепель действует на меня расслабляюще. В моем возрасте люди становятся чувствительны ко всяким переменам». Тут он зябко передернул плечами с томным видом откинулся на подушки, но на душе у него было тревожно, неспокойно. На днях он сам допрашивал пленного советского офицера, почти своего ровесника. Пленный был сухощавый, подтянутый человек с твердым, спокойным лицом. Обращал на себя внимание, пронзительный взгляд его несколько поблекших серых глаз в морщинистых веках. Офицеры доставили к Лансдорфу из госпиталя, где ему поспешно наложили швы на раны только с тем, чтобы сделать его транспортабельным. Переливание крови и введение в вену тонизирующих средств на короткое время придали пленному физические силы, которых он уже совсем почти лишился. Жизнь его угасала, он был крайне слаб. И все же ценой невероятного нервного напряжения он проявил редкое самообладание и нельзя было заметить, что всего только сутки назад этот человек лежал на хирургическом столе. Пленный не отказался ни от предложенной ему ландсдорфом рюмки-коньяку, ни от сигареты. Держался он со спокойным достоинством, которое можно было бы счесть за наглость, если бы в его поведении чувствовался хотя бы малейший оттенок наигрыша. Дать какие-либо сведения он решительно отказался, пожав плечами, сказал с усмешкой. «Мне кажется, я достаточно утомил...» более молодых и энергичных, чем вы, следователей, которые полностью ознакомили меня со всеми приемами гестаповской техники, — осведомился. — Или вы хотите применить нечто исключительное? Так не теряйте времени. Лансдорф взглянул на часы. — Через 40 минут вас расстреляют, — объяснил вежливо. — Я допустил эту откровенность с вами только потому, что как офицер ценю мужество, кто бы им ни обладал. «Ах так!» — усмехнулся пленный и спросил вызывающе. «Вы не находите, что это похоже на капитуляцию? С чьей стороны?» «С вашей, конечно. Не надо бравировать. А почему?» «Ну, все-таки смерть — это единственное, с чем стоит считаться всерьез». «О, вы склонны к отвлеченностям!» «А вы?» — пленный офицер кивнул на переводчика и спросил Лансдорфа. «Вам хочется, чтобы он потом восторженно рассказывал вашим подчиненным... «О ваших банальных рассуждениях?» «О ваших!» — обиженно возразил Лансдорф. «Имена ваших! Умереть за родину, чего уж банальней!» «Ну что ж», — сказал офицер, — «вы сможете избежать такой банальности, когда мы будем допрашивать вас. Вы верите в загробную жизнь? Ну хорошо, когда наши будут допрашивать вас. А вы серьезно допускаете подобную версию?» — Я был бы вам очень обязан, если бы вы пояснили, какие есть возможности для ее осуществления. — Бросьте! Бросьте! — дважды строго повторил офицер. — Это же наивный прием! — Допустим! Лансдорф снова взглянул на часы показал пальцем на циферблат. Спросил. — Все-таки стоит ли? Может, вы еще подумаете? — пообещал с уважительной интонацией. — Я могу согласиться! — «Даже если вы не сообщите ничего существенного, мне было бы приятно сохранить вам жизнь». «Для чего?» «Допустим, у меня сегодня хорошее настроение, и я не хочу омрачать его». «Грубо работаете», — упрекнул офицер, добавил презрительно. «По старомодной шпаргалке», — Лансдорф напомнил. «Десять минут». «Может, у вас часы несколько отстают», — сказал офицер и оперся руками о стол, чтобы встать. Переводчик поднял пистолет, который все время держал в руке. Лансдорф сказал пленному. «Пожалуйста, не спешите!» — голос его звучал вкрадчиво «Итак, вы полагаете, что мы позволим вам умереть героем? Вы наивны. Листы вашего допроса уже заполнены, и на последнем отлично воспроизведен ваш автограф». «И мы дадим прочесть ваши показания некоторым вашим сослуживцам. И даже если они не обнаружат склонности оказать вам услугу, мы все-таки сохраним им жизнь и даже поможем кому-либо из них бежать и перейти линию фронта. И о вашей измене, да, сфабрикованной нами измене, станет известно у вас на родине». Лансдорф откинулся в кресле, спросил с холодной ненавистью. «А вы полагали, что мы просто расстреляем вас как пленного офицера? Мы уничтожим вас как человека!» Лицо пленного стало серым, мелкие каплепоты выступили на висках, губы судорожно сжались, побелели. Наблюдая за ним, Лансдорф произнес с удовлетворением. «Ну вот, я и полагал, что для таких, как вы, приемы физического воздействия неэффективны». Надеюсь, вы не испытываете никаких сомнений в том, что мы поступим именно так, как я вам сейчас сообщил. Офицер молчал. Зрачки его сузились, дыхание стало прерывистым, на шее вздулись вены. Страшным усилием он положил здоровую ногу на перебитую и, раскачивая ею, вдруг спросил хрипло. «Ну? — но Что оно? Ну — строго осведомился Лансдорф. — Сорок минут прошло. «Я даю вам еще десять минут!» Лансдорф медленно раскрыл папку, столь же неторопливо вынул из нее несколько фотографий. «Женщины и детей», — подал офицеру. «Знакомые вам лица!» — пообещал. «Они будут стыдиться вас. На всю жизнь вы станете для них источником позора!» Офицер секунду жадно смотрел на фотографии. Глаза его стали блестящими, почти светились. И тут же он откинулся на спинку стула, Вздохнул с облегчением. «Они не поверят!» — повторил торжествующе. «Они не поверят!» — и сделал попытку встать. Лансдорф нажал коленом кнопку звонка под столом. Вбежали двое охранников, бросились к пленному. Одного он ударил локтем в лицо, увернулся от другого, нервы переводчика не выдержали, раздался выстрел. Когда унесли труп, Лансдорф сердито сказал переводчику. «Передайте майору Штейнглицу!» что в данном случае я не могу считать его предложение целесообразным. Ясно, что у этого офицера репутация настолько устойчива, что применять к нему подобную акцию не имело смысла. И до конца служебного дня Лансдорф испытывал такое чувство, будто его безнаказанно оскорбили, уличив в неблаговидном поступке. Это было очень неприятное ощущение, и оно еще усугублялось размышлениями о том, что для формирования разведывательных кадров ему впервые придется пользоваться человеческим материалом, лишенным привычного для Лансдорфа практицизма, который он всегда считал прочной основой для вербовки. Еще в годы юности, накануне Первой мировой войны, Лансдорф дружески сотрудничал с одним французским офицером – снабжал его секретными материалами и в обмен получал подобные же документы. Это облегчило обоим продвижение на избранном ими поприще, одному в германском генеральном штабе другому во французском генеральном штабе. И надо сказать, что ни один из них ни разу не обманул другого, не уронил своей офицерской чести, не прибег к мошенничеству, и все сведения, которыми они обменивались, имели равнозначную ценность». И за всю дальнейшую жизнь Лансдорфу ни разу в голову не пришло, что он поступал тогда бесчестно, смело, рискованно, да, с этим он согласен, но и только. Мысли Лансдорфа снова и снова возвращались к советскому офицеру, и эти мысли раздражали его. Он чувствовал себя обманутым. Не этим офицером, нет, он совсем иначе представлял себе тот народ, без победы над которым существование Третьей империи было зыбким, И впервые за последние годы Лансдорф почувствовал некую неуверенность. Впрочем, он спасительно приписал эту неуверенность усталости, возрасту и тому беспокойству, которое возникло у него после давнего разговора с Канарисом. Фюрер уже несколько раз высказывал Канарису свое неудовольствие тем, что Советский Союз оказался единственной страной, где все попытки сформировать пятую колонну не увенчались успехом. И когда Канарис рассказал об этом Лансдорфу, тот даже не решился доложить ему, что в оборонительных боях под Оршей участвовали заключенные из Оршинской тюрьмы, и только единицы перебежали на сторону немцев. Потом, когда атаки немцев были отбиты, заключенных снова отправили в тюрьму. Однако командующий советской дивизии настоял, чтобы ему разрешили сформировать из них отдельное подразделение. Узнав об этом, Лансдорф приказал направить перебежчиков в это подразделение для подрывной работы. Но солдаты, бывшие заключенные, не подымая шума, придушили их металлическими касками. Это было для Лансдорфа неожиданностью, ибо достоверные источники информации с несомненностью утверждали, что в России после изъятия земли у зажиточных крестьян и различных репрессий, коснувшихся многих людей, создалась достаточно благоприятная почва для сколачивания специальных подразделений, способных вести широкие подрывные действия. И хотя Берлин дал отчетливые указания о том, какие именно анкетные данные военнопленных, следует прежде всего учитывать при вербовке агентуры, эти указания часто настолько не совпадали с поведением русских на допросах, что ставили сотрудников Абвера в затруднительное положение». Поэтому, обдумав слова смышленого ефрейтора, Лансдорф решил, что в порядке исключения можно позволить работникам первого отдела Абвера отбирать для вербовки в разведывательные школы и тех военнопленных, которые не зарекомендовали себя в лагерях открытым предательством и действовать в таких случаях самостоятельно, не прибегая к консультации гестапо. Но он, естественно, не счел нужным поделиться с Вальсом этими своими соображениями. В тот же день Лансдорф дал указание зачислить ефрейтора Иоганна Вайса в подразделение штаба Вали, переводчиком, хотя и был осведомлен о том, что познания ефрейтора в русском языке имеют изъяны, так как он не знает тонкостей советской терминологии и не знаком с многими современными специфически русско-советскими языковыми новообразованиями. Все это было естественно для прибалтийского немца, научившегося русскому языку у белых эмигрантов. И общаясь с переводчиками, Иоган со острожайшей бдительностью следил за своей речью, обдумывая каждое слово, прежде чем его произнести. Эта нелегкая умственная работа требовала скрупулезной точности, но от нее зависела жизнь Иоганна, как, впрочем, и от многих новых обстоятельств, о которых он должен был неустанно помнить. В аналах разведок капиталистических стран хранятся хвостливые отчеты о стремительных операциях, которые можно счесть за незамысловатый плагиат, отмыть их от крови и грязи, и перед вами старинный путовской роман. Различие только в том, что его персонажи начисто лишены живости, воображения и низведены до степени мелких исполнителей неведомого им замысла. Так, например, когда в январе 1940 года за фашистского рейха решили, что пришла пора завершить период шутливой, игрушечной войны с Францией, один из немецких летчиков получил приказ в туманный день приземлиться на территории Бельгии. Летчик выполнил приказ, и при нем нашли сумку с документами, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что Германия, повторяя уже испытанный в Первую мировую войну план Шлиффена, якобы готовится к вторжению в Бельгии. И англо-французские полководцы поверили этому незамысловатому плутовству. Немцы совершили прорыв в районе Седана, и союзные войска попали в ловушку. Описание подобного рода остросюжетных операций можно найти в каталогах всех разведок мира. Это довольно занимательное чтение. Но миссия, которая выпала Иоганну Вайсу, лишена была фейерверочного блеска. Не блиц-турнир с заранее определенными ходами, а величайшие испытания духовной прочности убеждений, нравственных представлений, умение не утратить веру даже в тех людей, у которых отнята Родина и честь. Окровавлена совесть, вот что предстояло ему, вот что ожидало его. Он должен был преодолевать такие же невероятные трудности, какие преодолевает человек, которому поручено убедить раненых, только что вынесенных с поля боя и корчащихся на хирургическом столе в палатке полевого госпиталя, чтобы они немедля вернулись в строй, или терпеливо уговаривать совершивших самострел дезертиров решиться немедля на подвиг. Иоганну Вайсу предстояло работать с теми, кто оказался жертвой проигранных сражений, но не пал на поле битвы, с людьми, для которых нет больше неба. Оно повержено, расстреляно, растоптаны в грязи там, где трупы павших в бою припаяли себя собственной кровью к поверхности пораженной войной планеты. Там, где громоздятся обгорелые, превращенные в хлам, выпадрошенные взрывами танки и лопнувшая скорлупа их брони осыпается серой окалиной, где валяются орудия с вздернутыми кверху стволами, расщепленными, разорванными последней гранатой, сунутой в их раскаленное жерло. Там, где траншеи и могилы, А блиндажи-склепы, переплетенные серыми, жесткими зарослями рваной проволоки, где по земле, начиненной минами, подобными, свернувшимся плоской спиралью гадюкам, стелется угарный сырой туман, вонь тротила, где все покрыло черная жирная копоть от сгоревшей взрывчатки, где... Перешиблены снарядами деревья и торчат высоченные пни, где талый снег едко рыжий от ржавчины, где почва смертельно обожжена и засыпана обломками лопнувших снарядов и мин. Там, где было поле битвы, там нет неба. Небо намертво гаснет над теми, кого роковая судьба проигранного боя заживо делает добычей врага. Гитлеровские лагеря для военнопленных, вся их система — были нацелены на то, чтобы убить в человеке все человеческое. В их задачу входило предусмотренное планом экономики Рейха массовое физическое истребление заключенных. Для этого концлагеря были оснащены соответствующим техническим оборудованием, которое поставляли в точно обозначенные сроки самые солидные германские фирмы. Размышляя над увиденным в многочисленных лагерях для военнопленных, Иоганн испытывал сложное и мучительное чувство – Он знал, что тысячи советских людей незримо ведут в них борьбу за то, чтобы не утратить человеческого достоинства, которое было для них дороже жизни. Но из числа тех, с кем предстояло Иоганну непосредственно иметь дело, в немецкой школе разведчиков-диверсантов исключались люди высокого и чистого духа, несгибаемой воли. В школу поступали разные люди, большей частью тщательно отобранные подонки, низостью, презренным, слабодушием, зарекомендовавшие себя перед врагом. Иоганн даже мысленно не мог сопоставить их с теми военнопленными, которые в таких же, умерщвляющих все человеческое в человеке условиях, оставались советскими людьми, сохраняли достоинство и являли величайший героизм, остававшийся безвестным. Они героически боролись за продление существования, не ради спасения жизни, а ради того, чтобы, не покорствуя, остаться советскими людьми до смертного часа и самой смерти утвердить свое бессмертие а другие падали. И ненависть к этим живым мертвецам сжигала ее агана. Он должен был подавить свою ненависть и в то же время не предаться снисходительной жалости к тем, кто стал жертвой собственного слабодушия. И не раз он вспоминал слова Феликса Зержинского «Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека». Конечно, среди этих изменников наверняка есть просто несчастные люди, покорно уступившие обстоятельствам, не нашедшие в себе силы для сопротивления. Что же, он будет сочувствовать слезнякам? Но разве щит Родины не простирается и над теми, кто утратил все, но утратил не небезнадежно и, может быть, еще возвращен Родине? И этот щит Родина вручила ему, Иоганну Вайсу. Владеть щитом здесь несоизмеримо труднее, чем мечом карающим, но он должен этому научиться, чтобы не отдать безвозвратно врагу тех, кто повержен, но еще может подняться, если протянуть ему спасительную руку. Вот только хватит ли у него сил, решимости помочь удержать человека, повисшего на краю бездны от окончательного падения. Когда Белов постигал в школе специального назначения все премудрости, необходимые разведчику, Он был убежден, что полученные знания станут надежным оснащением в той борьбе, которую ему предстоит вести, и верил, эти знания помогут ему раскрыть замыслы предполагаемого противника, провозгласившего идею неограниченного насилия и объявившего, что земной шар — только переходящий приз для завоевателя со свастикой на знамени». Он принадлежал к тому поколению советских юношей, сердца которых были опылены событиями в Испании, на которых трагические битвы испанских республиканцев и интернациональных бригад с фашистскими фалангами франко Муссолини, Гитлера оставили неизгладимый след, вызвали непоколебимую решимость до конца отдать свою жизнь борьбе с фашизмом, победить его и уничтожить. Александр Белов выбрал самоотверженный путь и отказался от научного поприща, а ведь он, наверное, мог бы кое-чего достичь под добрым руководством академика Ленева. С суровым пуританизмом он готовил себя к избранной цели, но, отказавшись от многого, он отказал себе в праве быть снисходительным к тем, кто в предгрозовое напряженное время по тем или иным причинам уклонялся от мобилизации воли. Подобные особенности его взглядов сложились под влиянием представлений о тех качествах, какими, по его мнению, должен обладать чекист. Эта одержимость, высокое сознание долго помогали ему преодолеть в своем характере черты, которые он считал элементами психологической несобранности. И он собрал себя в кулак, подчинив все своей воле, целеустремленной, направленной на одно, как можно лучше выполнить долг перед Родиной. «Да». До сих пор Белов считал себя достаточно вооруженным. Но тот род деятельности, который предстоял ему в фашистском разведывательно-диверсионном штабе Валли, поверг его в смятение. Он должен был иметь дело не с гитлеровцами, а с их пособниками, бывшими своими соотечественниками. Каждый из них незримо оброс с трагической грязной корой подлости, слободушия, так проникнуть сквозь эту коросту в чужие души и терпеливо непредубежденно проверить, сгнила ли сердцевина или только почернела сверху, словно кровь на ране человека. Ведь вернуть таким людям веру в жизнь можно, только заставив их снова встать на тот путь борьбы, от которого они отреклись. Иоганн вспоминал свои студенческие годы, споры о Достоевском как он был наивен, когда самонадеянно утверждал, что копание в грязных сумерках подполья и искалеченных душ — бессмысленная, сладостная пытка и ничего более. Быть может, это имело какой-то смысл во времена Достоевского. В наших людях нет и не может быть ничего такого. А вот теперь он должен копаться в грязи человеческих душ, распознавать их, чтобы спасти, вырвать из цепких вражеских рук — И ему уже казалось легкой другая его задача – не дать врагу возможности использовать предавших Родину людей. Он считал, что для этого у него достаточно способов, и условия тут вполне подходящие. К тому же и Центр поможет все организовать наилучшим образом, разработает точный и верный план действий.